Глава 14. Гедеон вызывает Мстящий. Внезапное и чудесное, практически невозможное появление Ковчега прямо у Мира Кольца спутало все наши планы. В несчастные сотни миль находилось спасение и будущее Земли. И эта козырная карта человеческой цивилизации недвусмысленно угрожала нам, взяв Мстящий на мушку. Было понятно, что сражаться с этим Исполином бесполезно. Гедеон в сотни раз превосходил рейдер огневой мощью. «Отвечай», — приказал я, вставая в овал голографического проектора. Вспыхнул видеостолб. Внутри него, к своему невероятному удивлению, я узнал очень знакомого и одновременно другого персонажа. Глава Меркаторов, прежде кот, а потом ожог, предстал в совершенно новом облике. Как ни странно, но он больше напоминал не того инка-хитреца, что плёл интриги, пытаясь меня использовать, а его более молодую копию из виртуального хранилища. Это не могло быть анимификацией носителя ожога или клоном одного из кошек-близнецов. Совсем иное, новое тело. Словно сбросивший лет десять в необычной униформе со звёздами координатора Звёздного флота на воротнике, он смотрел уверенно и жёстко, как победитель. И по этому взгляду, по подрагивающим ноздрям и некоторым другим признакам я понял. Ожога больше нет. Кот всё вспомнил. «Прежде всего хочу сказать», — произнёс бывший торговец, не тратя время на приветствие, «что не стоит делать глупостей и пытаться меня ещё раз обнулить. Ничего не выйдет. Я принял командование ковчегом и подготовил защитные меры. Предупреждаю, при попытке навредить мне любым способом боевые системы ковчега, активируются автоматически. То же самое произойдёт при попытке приблизиться к Гедеону без разрешения. Я доступно излагаю, или нужно раскрыть мысль подробнее?» Спустя мгновение Мику подтвердила его статус. И я изумился ещё больше, хотя подсознательно ожидал чего-то подобного с тех пор, как допросил гранд-координатора. «Олег Рашидов, А-человек, инкарнатор, координатор проекта «Космо», капитан Ковчега Гедеон». «Мы не собирались вредить тебе. Я рад, что ты выжил», — медленно произнёс я. «И смог выполнить задание. Значит, я в тебе не ошибся». «Это не твоя заслуга». Прищур кота стал ещё более отчётливым. «Я справился и вернул память без твоей помощи». «Ты же понимаешь, что это было неминуемо. Я бы в любом случае вернул тебе старое имя», — сказал я. «Я тебе не враг». «Знаешь...» Когда Прометей засадил меня в куб, он говорил то же самое. И ещё много красивых слов. Про ответственность, единство, общую судьбу, человечество и так далее. Бла-бла-бла. Лицо кота исказило злая гримаса. Но скрывалась за ними простая вещь. Власть и её производные. Желание контролировать всех инкарнаторов. «Я не Прометей», — ответил я. «Я не собираюсь платить по его счетам». «Но, как и он, ты считаешь, что действуешь во имя общего блага. Кто вообще дал тебе право решать за всех?» «Кто-то же должен?» «Я не напрашивался на эту роль», — спокойно пожал я плечами. «В любом случае, давай оставим старые счёты». «Мой папаша говорил, кто старые помянет, тому глаз вон», — усмехнулся кот и вдруг добавил. «А кто забудет, тому два...» «Нет, Грей, по-твоему, сегодня не будет?» У нас, помнится, был старый уговор. Ты должен понимать, что я его выполнил. Не убил, не избавился от вас. Хотя легко мог это сделать. Наоборот, я дал то, что ты просил. Выполнил, ага, — ответил кот. Ах, спасибо, золотая рыбка. Ты проявил милосердие, я отдаю тебе его обратно, инкарнатор Грей. Здесь, сейчас. Иначе вообще не стал бы с вами церемониться. А он зол. — понял я, изучая мимику собеседника. Она безошибочно выдавала нулевой носитель. У инка, прошедшего генетические модификации, язык тела под полным контролем. А кот-ожог читался лучше, чем любой из земных клонов кошек. И в этом заключалась его слабость. Понимал ли он это сам? Очень зол, раздражён и поэтому крайне опасен. Но кажется, настроен на конструктивное решение. Иначе всё верно. Мог бы распылить нас на атомы безо всяких разговоров. Мы ему нужны, вот только зачем? Можно было бы попробовать использовать повелитель стаи, но альполе ковчега не преодолеть. Кот действительно постраховался. Он ждал этой встречи и пришёл хорошо подготовленным. В отличие от нас. Очень тревожно. Мы не контролировали ситуацию, не могли предсказать, что произойдёт дальше, и оказались в беспомощном положении. Мико выдала ворох прогнозов. Все, как назло, негативные. Оптимальный вариант — рассредоточившись и бросив тела, немедленно уходить анимами в сторону Мира Кольца, чтобы избежать массовой гибели при ударе по корвету. Не вариант. «Что ж, благодарю. Хотя я просто поступил по справедливости. Ты нашёл, Гедеон. Ты воссоединился с лединкой и яростью», сказал я, внешне никак не проявляя признаков беспокойства. «И что теперь?» «Дальнейшее предназначено только для твоих ушей», заявил кот, обводя взглядом рубку мстящего и застывших инков. Он не мог их видеть. Ретранслятор показывал в видеостолбе только меня. Однако прекрасно понимал, что разговор слышат и видят все, кто находится на мостике. «Нет», — я отрицательно покачал головой, «я представляю весь Первый Легион. Они тоже вправе знать твои условия». «Ну, как хочешь», Неожиданно легко согласился торговец. Давай прикинем наш расклад, Грей. У меня есть крайне интересная и нужная штука — ковчег проекта Космо. Довескам к нему идут ваши драгоценные жизни. Как я думаю, товар уникальный. Других предложений нет. Поэтому я назначу цену, а вы ее заплатите. Так. И чего же ты хочешь? Спросил я. Когда мы говорили в прошлый раз, тоже нам стящим. «За помощь я просил кое-что, помнишь?» На губах торговца заиграла неприятная улыбочка. «Тогда ты отверг честную сделку». «Звезду? Ты не получишь её и на этот раз». «Смелое, но опрометчивое заявление. Остынь. Звезда нужна была мне, чтобы проложить ниточку к косму. Когда-то давно я имел отношение к этому проекту. Раньше, чем вы все появились на свет», — усмехнулся он чуть покровительственно. Но сейчас цель достигнута и так. Контроль над ковчегом у меня. Поэтому звезда больше не имеет значения. Мне нужно нечто большее. Угадаешь? Это просто. Не собираюсь играть в эти игры, — ответил я. Просто назови свои условия. Кошки любят играть, особенно с загнанными в угол мышами, — съязвил торговец. Ладно. Я помню о ваших интеллектуальных способностях. Поэтому не буду долго мучить. Первый Легион ведь хочет героически самовыпилиться во имя человечества, высадившись на Чёрную Луну. Прекрасная идея. Не буду возражать. Меня всё устраивает. Радуйся. Это ведь совпадает с твоим планом, Инкарнатор Грей. Вин-вин, как говорил мой папаша». «И это всё, чего ты хочешь?» — нахмурился я. «Ликвидировать тревогу? Того же, что и мы?» «Я ещё не всё изложил». Есть ряд обязательных сопутствующих условий. Первое. Все инки-стеллары, без исключения, отправляются на Чёрную Луну для ликвидации Красной Тревоги», жёстко произнёс Кот. «Новые, старые, плохие и хорошие. Я проконтролирую и даже помогу техническими средствами, если нужно. Условие второе. Мир-кольцо и звезда переходят под мой контроль. Звезда после вашего отбытия. Она всё равно вам больше не понадобится». «Не очень-то и нужно на самом деле, но пригодится. Я обещал кое-что кое-кому, знаешь ли. И третье условие, самое важное. Льдинка и ярость выводятся из-под действия директив Стеллара. Они останутся на Земле». Я на мгновение представил, чем нам всем грозит исполнение его плана. «Если мы решим проблему Чёрной Луны, Ковчег вернётся на Землю вместе с Котом и его командой, Это будет означать безраздельную власть клана кошек. В руки им попадут ресурсы и технологии утопии, позволяющие в перспективе начать массовое производство живой материи, а затем запустить проект Аврора. Меркатор своего не упустит, это ясно. Печальное будущее. Но, с другой стороны, все возможные альтернативы ещё хуже. Намного хуже. А если мы не справимся на Чёрной Луне, тогда и говорить не о чем он просто продлит агонию человечества еще на несколько столетий. «Если у нас все получится, ты останешься единственным царем горы», — констатировал я. «Одним из последних инков на Земле». «Это уже другая история», — зевнул кот, деликатно прикрыв рот ладонью. «Вас она не касается». «Раз так, давай подумаем вместе», — проговорил я. «Зачем тебе такая судьба?» «Ты знаешь о Мортидо...» «Обазур безумии и о судьбе всех инков, оставшихся без системы Стеллара. Ты что, собираешься жить вечно?» «Вот только не надо всего этого пафоса», — поморщился кот. «Плевать мне на Стеллар. Я прожил без системы много лет и проживу ещё больше». «Что до вечности?» «Нет, на неё тоже плевать. Я уже спасал мир, Я ничего не выиграл от этого». «Пусть другие прекраснодушные идиоты набивают шишки». «Я смотрю, сценарий с нашим выживанием и возвращением тобой не рассматривается?» «Почему же? На этот случай есть ещё одно. Четвёртое условие. Да, я не верю в вашу победу. Однако был свидетелем, как сбывались самые невероятные прогнозы. Не хочу отметать возможность, что вам удастся задуманное. Ведь я должен выиграть при любом раскладе». На этом месте торговец изобразил фирменную улыбочку. Я даже готов помочь вам, чтобы увеличить шансы. Очень хорошо помочь. Но моя помощь далеко не бескорыстна, Инкарнатор Грей. Если Первому Легиону удастся заполучить Чёрную Луну, я тоже хочу кусочек пирога. Сначала загнать в тупик, а потом обозначить спасительный выход. И жертва сама выберет то, что планировалось отдать ей изначально. Такова была его игра. Рашидов явно продумал этот разговор. Он держал что-то в рукаве, и я не понимал, что именно. Зачем ему чёрная луна? «Не понимаю, о чём ты говоришь», — нахмурился я. «Ладно, объясняю на пальцах. У нас есть несколько вариантов развития событий, Грей. В первом случае все вы, как и предыдущая партия, сгинете на чёрной луне, не сумев выполнить задачу. Ничего не имею против, как говорится, ваш выбор». Но есть и второй вариант. В нём вы всё-таки добиваетесь своего и устанавливаете контроль над Чёрной Луной с помощью ядра Стеллара. И тут возникает крайне интересный сценарий. Моей ценой будет кусочек вашего гешефта. Иначе говоря...» Глаза кота алчно сузились. «Я хочу получить возможность контроля Чёрной Луны». «И как ты себе это представляешь?» — спросил я, едва осознав, чего он просит. «Во-первых, это технически невозможно. Во-вторых, даже если возможно, у нас есть договорённость с Бинаши. Но это уже ваши проблемы. Как говорил мой папашин, на свете нет ничего невозможного. Просто нужно больше усилий», — сделанным равнодушием ответил кот. «Ши! Ши хотят вернуть свой улей. Они-то получше вас понимают, в какой замес угодили. Им нужно ядро, чтобы восстановить полный рой». «Меня такой расклад не вполне устроит, потому как неясна дальнейшая судьба Чёрной Луны. Ксеносы непредсказуемы, на договоры с ними полагаться нельзя. Не забывай, что беноши — раз ксено-хищников, поглощающие другие виды. Вас сожрут, как только получат своё. Потом возьмутся за Землю, и лишь после улетят по своим делам. Мои предложения намного интереснее и менее рискованные, причём для всех». Какая-то доля истины в его словах имелась. Знал ли Рашидов кот о Софии, звёздном выстреле и нашем разговоре? Могла ли синяя птица земного роя обманывать нас? Чёртов сукин сын сумел зародить сомнение. В любом случае, отступать от договора с супермонадой я не собирался. Поэтому спросил. «А что, если мы не согласимся на твои условия? Тогда я уничтожу для начала вас» а потом вернусь на Землю и постепенно разберусь с остальными», не моргнув глазом, ответил кот. «Как думаешь, новым инкам Первого Легиона понравится новость, что их используют как пушечное мясо? Что произойдёт, когда они вспомнят своё прошлое?» «Тогда давай, жми на свою кнопку и превращай нас в пепел», спокойно ответил я. «Прямо сейчас, если считаешь правильным. Мы не боимся твоих угроз. Только учти, что здесь не только мы» но и почти сотня твоих товарищей из Тимуса. Надеюсь, ты помнишь их имена». Глаза кота опасно сузились. Рука шевельнулась, словно ложась на невидимую панель управления. Сенсоры мстящего снова захлебнулись звуковой истерикой, рассказывая о предактивации боевых систем Ковчега. Момент истины. «Да, я сознательно рисковал, но...» «Возврат памяти не равен полноценному возврату предыдущей личности». Ожог и его путь наверняка оставили свой отпечаток. Он всё помнит. А хотя сентиментальность совсем не свойственна старым инкам, хладнокровно убить сотню вчерашних товарищей может далеко не каждый из нас. И если прожжённый до мозга костей торговец ещё способен на это, то его возлюбленная льдинка-швея ему этого никогда не простит. Она когда-то была в моём пси и побывала только что. Я чувствовал это. И ещё прекрасно видел по мимике Рашидова, что он нагло блефует. Всё, что он реально может нам предложить, — это вернуть Гедеон на Землю, что будет сделано им в любом случае, независимо от наших действий. А угрозы помешать созданию Первого Легиона можно было смело отнести в сторону. Мы уже прошли черту, за которую он мог что-нибудь изменить. И потом, на самый крайний случай, если всё-таки я ошибаюсь, в запасе оставался Дардаат. Активация сфирота. Неизвестно, как он поведёт себя на этот раз, но если выбора не будет... Но жёстко пресекать наглость торговца не стоило. Нужно позволить ему сохранить лицо. И я уже придумал, как это сделать. «Ты серьёзно считаешь, что меня это остановит?» Поднял брови торговец. «Да, Олег», — твёрдо сказал я. «Несмотря ни на что, я считаю, что ты всё ещё остаёшься человеком. Это во-первых». А во-вторых, есть ярость Эльдинка, льдинка, которые разделят твою ответственность. И третье. Без нас, без Первого Легиона, тебе никогда не вернуть ковчег на Землю. И не вернуться самому». Он выпрямился, взгляд стал режуще острым, а губы сжались прямой белой линией. а а, -а так ты пронюхал о директивах Космо», — тихо прошипел он. Тогда должен понимать, что выбора у меня нет. Да, ковчег не вернётся, пока существует А-фактор. Я действительно кое-что знаю от нашего общего знакомого. Мы можем договориться, — кивнул я. Но не на твоих условиях. Ты хочешь всего и сразу. Это невозможно. Послушай, я действительно хочу тебе помочь. Чёрная луна и возвращение косма — наши общие цели. Мы не отдадим тебе звезду и землю и не будем торговаться за Чёрную Луну. Мы ещё надеемся вернуться так или иначе». Я повернулся к Заку, Кастору Кастеру и другим инкам, стоящим на мостике Мстящего, и приказал. Кастор, отзывай вингеры, пусть возвращаются на Мстящий. Зак, разворачивай корабль, мы возвращаемся на Землю». «Это твои последние слова?» — сухо переспросил кот. «Это наши последние слова». «Льдинка и Ярость тоже могут вернуться». «С нами или без нас?» — ответил я. «Я гарантирую их безопасность. Мы будем ждать и тебя, Олег». Кот разочарованно вздохнул. Движением руки снял нас с прицела и устало пожал плечами. «Выходит, ты ничего не понял», — сказал он. «Ты даже не представляешь, в какую игру играешь». «Ладно». «Чтобы ты лучше осознал, что такое Шарды, черная чёрная луна, я покажу тебе кое-что». Передо мной развернулась иконка входящего сообщения, а нейросеть отрапортовала. «Грей, принят видеофайл. Показывать?» Интерлюдия. Шард. Последний аргумент кота пошёл в ход. Я открыл видео. Трехмерная картинка с псевдопогружением. Вид из глаз. Очередной портал в далёкое прошлое. Ядро Стеллара. Я вновь увидел его. Раскрывшие свои грани, подобно диковинному цветку. Оно находилось в странном белоснежном помещении, похожем на купол огромной лаборатории, и словно парило в невидимом захвате силовых полей. Значит, его всё-таки извлекли из синей птицы. Инопланетное устройство окружали люди. Несколько десятков, мужчины и женщины. Незнакомые лица, странная одежда, светло-серые комбинезоны с номером и одинаковым шевроном на плече. Точно такой же был облачён тот, чьими глазами я смотрел на происходящее. Многие присутствующие были погружены в подобие транса. Полузакрытые глаза, шевелящиеся губы, странные жесты. Будто они касались чего-то невидимого. Всезнающая Мико расшифровала латинскую аббревиатуру под узнаваемым шевроном со звездой Стеллара на их рукавах. Служба исследования космических объектов. Так называлось одно из специальных секретных подразделений, когда-то созданных для изучения синей птицы на Земле. И формировалось оно, видимо, исключительно из инкарнаторов. Больше никто не мог приблизиться к ядру. Я понял, что вижу легендарных первых инков, детей сибирского инцидента. Внезапно восприятие сдвинулось в новый спектр, будто добавили фильтр. Вокруг Стеллара раскрылась уже виденная мной в башне пустоты многомерная звёздная голограмма. Она не имела ничего общего с человеческими картами. Произведение чужого разума, но рисунок звёзд, пульсаров, планетарных систем, разворачивающихся в призрачной проекции, Несомненно, намекал, что перед нами именно карта. Невероятный по своим масштабам атлас галактики, если не Вселенной. Внимание! Включение! Над ядром вспыхнула синяя искра. Азур-разряд. Странная конструкция из синей стали над ядром приняла её, превратив в дрожащую нить А-энергии. Мой оператор оглянулся. За пределами круга восприятия всё расплывалось, будто закрытое куполом силового щита. Чуждый, чужой атлас. Люди медленно листали его, используя мысленный контакт с ядром. Я помнил, как это бывает. Спиральная рука в галактике, разноцветная россыпь звёзд, пульсары и туманности вспыхивали сразу множество ярких картин, будто инкарнаторы быстро перебирали нечто, хранившееся в памяти Стеллара. Необычные, настолько чуждые трехмерные изображения и схемы, что сразу становилось ясно это не подделка. Человек вряд ли может вообразить нечто подобное. Они мелькали быстро, но я успел выхватить в калейдоскопе облако огромных обломков, клубящееся вокруг аккреционного диска. Причём обломки имели рукотворные очертания. Целый флот. Тысячи и тысячи синих птиц, замерших на фоне газового гиганта. Раскрытая воронка прорыва в космической пустоте, и ползущий из неё бесформенный силуэт чего-то настолько громадного, что сознание отказывалось воспринимать его целиком. Наконец изображения остановились, как будто найдя что-то. Приближение, ещё еще ещё одно. Я уже видел это, мельком в одном из видений ядра, но сейчас рассмотрел в деталях. Невероятная, пугающая картина. Слепящая плазма голубого гиганта в чёрной клетке астроинженерной конструкции суперкосмического масштаба. Нечто подобное земные учёные называли сферой Дайсона. Сферическое сооружение размером с планетарную систему, заключающее внутри звезду. В данном случае гораздо больше солнечной, потому что само светило во много раз превосходило наш несчастный жёлтый карлик. Конструкция, собранная будто из гигантских гексагонов, выглядела лишь частично завершённой. И при этом пугающе напоминала формой ядро стеллара, только из-за цвета и размеров казалась невероятно зловещей. Она переливалась всеми оттенками угольно-чёрного и сияла лазурным свечением азур-разводов, сливающихся в сложнейшей плавной геометрии. То, что находилось внутри условной внешней оболочки сферы, вызывало трепет. Кошмарные переплетения каких-то движущихся нитей, дугообразных решётчатых конструкций, очень неприятные на вид, как открытая черепная коробка, давно засиженная семейством пауков. А если сделать поправку на масштабность этого, охватывающего целую звезду, то становилось и вовсе жутковато. Кто мог построить такое, как это вообще возможно? Ещё одно приближение. Мы как будто вдвинулись между открытыми секциями астроинженерной решётки, пытаясь взглянуть поближе. Невероятно. Они наблюдали не статичную картину, а живую трансляцию, будто с помощью ядра инкарнаторы проникли сквозь бездну времени и пространства. Я вдруг понял, что мерцающие в средоточиях азур рисунка синие звёздочки — это воронки колоссальных прорывов, а чёрные точки, роящиеся возле них, Чёрные луны, микроскопические на фоне грандиозного улья. Целые тучи чёртовых чёрных лун, вьющихся подобно мошкаре. А то, что шевелилось на сложной внутренней поверхности этого, этой штуки, при следующем приближении заставило похолодеть от ужаса. Триллионы, квинтиллионы, дециллионы ши. Вряд ли в человеческом языке существовала цифра с количеством нулей, чтобы передать их число прямо в открытом космосе невероятных форм и размеров, но ошибки быть не могло. Это были особи вида Биноши, выполняющие какую-то недоступную нашему пониманию работу. Я наконец-то понял, почему все так странно переливается, и конструкции их космического муравейника покрывал слой трепещущей тьмы, ожившие реки и водопады ксеноцита, пронизанные жилами чистейшей аэнергии везде, всюду. Наверное, это и был Шард. Он, они, оно. Улей заражённых ши просто непредставимых размеров. Изменённая материя смешалась с концентрированный Азур. И одновременно живой квазиорганизм, казавшийся копией ядра стеллара космического масштаба. Незавершённого, находящегося в процессе создания, но уже действующего и смертельно опасного. Снова сменился спектр, азурический. Большая часть этого назвать шардо существом было бы кощунством. Имела о структуру и казалась громадным сгустком ужасающих очертаний, намного выходящим за пределы самой конструкции. Мой знакомый Даат, самое страшное из виденных отварей, оказывается был ничтожным червячком. Я ощутил, когда он почуял чужой взгляд и зашевелился. Ощутил, несмотря на то, что я присутствовал там в роли стороннего зрителя. Движение было слитным и синхронным, и не походило ни на что из того, что наблюдалось раньше. Это было страшно, потому что совершенно точно причиной была установленная ядром связь. Он нас почуял. Нить А-энергии задрожала над ядром и превратилась в ревущую колонну. Она расширилась мгновенно. И сквозь ткань мироздания на инков ядро и нашу планету взглянуло чужое недоброе око. Несмотря на контроль эмоций, я ощутил приступ первобытного, животного, сводящего с ума ужаса. Сложно представить, что почувствовали те, кто находился там вживую. Вибрирующая околонна лопнула, передающее устройство разлетелось на мельчайшие осколки. Нарушая законы физики, они медленно закружились, изменяясь в лучах азурсвечения вечного света грани, озарившего людей. Это я видел глазами уже упавшего оператора, кувырком и мельком, потому что вокруг творилось нечто невообразимое. Шум, вопли, гул взрывов. Невредимым осталось только ядро, захлопнувшись панцирем золотой брони. А люди висели вокруг него кричащими бессильными куклами, будто схваченные невидимыми щупальцами, протянутыми из ока прорыва. Первого прорыва на Земле. Я не совсем понимал, что происходит. Сущий ад. Инков как будто выжимали. Один за другим они падали, скрученные и изменённые тела, уже совершенно не походящие на человеческие. Рашидова, ведь его глазами я смотрел, тоже вздёрнуло и закружило, поволокло к растущему водовороту а энергии. Воздух дрожал от страшных нечеловеческих криков, Даже без азурического восприятия стало ясно, что сеанс связи закончился тем, что Шард решил посмотреть, кто сидит на другом конце провода. В мощном освете, исходящем от прорыва, вдруг высветился невероятно чёткий силуэт, появившийся между средоточием прорыва и всё ещё снимающим оператором. Ему было просто неоткуда взяться. Но он там был, словно сам только что вынырнул из грани. Сперва я вздрогнул, решив, что это София. Фигура была невероятно схожа с супермонадой. Женский силуэт, развивающиеся длинные волосы. Но тут же понял, что ошибаюсь. Нет, это была не София. А та, чьё призрачное отражение я только что увидел в зрачках ярости на Мире Кольце. Та, что инки прозвали Ткачихой или Швеёй. А архив стела Раскупа отвечал на запросы. Луиза Шварц, данные засекречены требуется доступ Гранд Легат. Она как будто и заслоняла Рашидова, подняв тонкую руку в запрещающем жесте, грозная и невыносимо прекрасная. И всё внезапно кончилось. Свет вечный выключился. Прорыв исчез. Левитирующие тела людей рухнули вокруг ядра стеллара. Призрачная девушка тоже пропала. Хотя я увидел, что мой оператор протягивает руки куда-то в пустоту. Он был жив, а остальные инки мертвы. Хотя нет, ещё один человек слабо шевелился. Он поднял голову, и я узнал знакомые черты Эмилия Накима, будущего гранд-координатора звезды. Почему он выжил? Почему выжил сам Рашидов? Я вдруг понял, что произнес это вслух, а видео прервалось. Замигала иконка субвокальной вокс-связи. Кот хотел перейти на индивидуальный канал, и на этот раз я принял предложение. Сверхсекретная информация, Грей. Впоследствии логи Стеллары показали, что Ким выжил, потому что Шард до конца сеанса использовал его как основной источник информации. Будущий Гранд-координатор знал очень многое и поплатился за это. Шард выкачал из него больше, чем из всех остальных, в том числе, возможно, астронавигационные координаты Солнечной системы, сказал голос торговца. Это как-то связано с силой воли и ментальным контролем. Все остальные умерли, не выдержав контакта. По итогам расследования Кима оправдали. Считается, что люди не могут противостоять такому. После этого инцидента для всех инков стали срочно разрабатывать прототипы кагиторов. Ты не в курсе, но первая функция кагитора — это убить или обнулить инкарнатора, чтобы не допустить выдачу секретной информации. А ты? «Тебя спасло что-то другое. Меня спас мой старый ангел-хранитель», — в голосе торговца послышался смешок. «Чудо! Для всех, кроме меня!» После инцидента Стеллар обнаружил и захватил ещё одну аниму. Новую. Неизвестно, откуда взявшуюся, и не совсем... человеческую. Она стала инком. Обычным, ничего не помнившим инкарнатором женского пола. Вернувшимся из грани, чтобы спасти меня. «Луиза Шварц», — медленно произнёс я. «Да, попахивает мистикой, но никакой мистики тут нет. Понимаешь теперь, почему она так дорога мне? Прометей не внял и заключил её под Альфу. Больше я никому не позволю сделать такое. Ты услышал меня, Грей?» «Я не Прометей. Надеюсь на это. Так вот, тот инцидент разделил инков на два больших лагеря. Те, кто считал, что противостояние с Шардом бесполезно и нужно бежать, начали разрабатывать космо. А те, кто считал, что мы должны сражаться, впоследствии стали отцами Звёздного флота и проекта Стеллар. Я поддерживал и участвовал в разработке космо. Сначала в роли подопытного кролика, потом лабораторной крысы. Потом, когда инки взяли власть просто марионеткой. Создание цифровых копий, если ты знаешь, что это такое. Но в связи с необъяснимым появлением Луизы, парадоксом Рашидова, как это назвали, мы всё время были под колпаком и избавились от него только после импакта. Поэтому, Грей, я научился ценить свою свободу и никому её не отдам. Я тебя понял. Но как это связано с чёрной луной и твоими требованиями? Ты разве не понял? Удивился кот. Чёрная луна, подобно синей птице перемещается в пространстве, в грани между временем и пространством. Для материи нашего мира это смертельное изменение. Однако азурические сущности вполне способны перенести такое путешествие. Привязанное к ядру стеллара души инков тоже. Очистившись, потеряв память, но ведь есть способы её вернуть, ты сам знаешь. Так вот, если взять чёрную луну под контроль... Не обязательно отдавать её с Ши или отправлять на Солнце. «Не имею ничего против героического самопожертвования. Сам когда-то такое практиковал. Но с возрастом и опытом начинаешь смотреть на жизнь иначе. Можно ведь поступить с Чёрной Луной по-другому». «Как?» «Отправиться куда угодно, Грей», — ответил кот задумчиво. «В любой уголок времени и пространства. Туда, где Шарда нас никогда не найдёт. И начать там всё сначала. Конец восьмой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская